Глава сорок первая «Ублюдок!» В ушах всё ещё звенело, и я моргнул, чувствуя за спиной закрытую дверь машины, в которую так и не сел. Собирался уезжать, и в этот момент к офису подъехал чёрный Мерин, и оттуда, как грёбаные чёрт из табакерки, выскочил Хасанов и тут же мне в ёб. Рука у него тяжёлая. «Ты, сука, всё-таки подписал свой смертный приговор!» Он сжал лацканы моего пиджака, я перехватил его запястье, но пропустил ещё один удар, от которого звон в ушах только усилился. Заметил, как моя охрана кинулась к нам и выставил руку в предупредительном жесте, чтобы не приближались. «Объясни сначала». Сплюнул на землю, ощущая слишком яркий привкус железа во рту и поднял голову на Армана, который сейчас стоял в метре от меня, изводясь как тигр в клетке. «Какого хрена ты? Она беременна! Беременна, сука, от тебя! Ты обесчестил мою сестру!» Он не кричал, но каждое его слово я слышал отчётливо, несмотря на шум в ушах. Мысль, что Кристина так и не сделала аборт, вспорола грудак, и там снова появилась сквозная дыра вместо сердца. «Я знаю», — ответил тихо, и слова как масло в огонь заставили Хасанова вспыхнуть и снова кинуться на меня. Охрана разняла. «Я знаю, она сказала мне в тот день», — произнёс тяжело дыша. Губа кровоточила, челюсть ломила, а бровь пульсировала, будто заплывает. Костяшки пальцев саднила. Я нанёс ему всего пару ударов, прежде чем нас разняли. «Я убью тебя!» — Хасанов зарычал и дёрнулся на меня. Парни сдержали. «Ты труп, Самсонов!» «Если...» Дыхание всё ещё было шумным, и не удавалось сделать нормальный вдох из-за отбитого солнечного. «Ты успокоишься, я всё объясню». «Успокоиться?» — Арман зарычал. Парни стиснули его плечи сильнее. «Ты, бездушная тварь, совратила и обесчестил мою сестру, а я должен успокоиться?» «Ей уже есть восемнадцать!» — ответил резко, и рот тут же наполнился горечью. И она была не против растления. «Сука!» Хасанов кинулся вновь, мы снова сцепились. Даже моим людям не удалось помешать, но в конце концов нас разняли. Только теперь мы уже полулежали на асфальте у входа в бизнес-центр. В этот раз я не сдерживался и сорвал злости на этой сволочи, как и он на мне. И теперь мы мало походили на людей. Вокруг начали собираться зеваки и доставать телефоны. Запахло жареным. «Вернёмся в офис и поговорим без свидетелей», — я поднялся и хрипло произнёс. Хасанов, верно расценив мой намёк, окинул взглядом собравшихся и, проигнорировав мою руку, поднялся сам, а потом пошёл вслед за мной к дверям. Было видно, что он в раздрае. Его трясло, и движения были резкими, шаги чеканными. На лифте поднимались молча, не смотрели друг на друга, восстанавливали силы перед новой схваткой. которое знали, обязательно будет. Возможно, без применения физической силы, но будет. Секретарь раскрыла рот, когда заметила, как мы направились к дверям в кабинет. Видимо, мы и правда выглядели не очень. «Давид!» на сегодня вы свободны, можете идти». Перебил её и толкнул дверь кабинета, пропуская Хасанова вперёд. Тот вошёл. Я закрыл дверь и направился прямиком к бару. В спину полетел его упрёк. «Тебе не хватило мозгов сделать это без последствий?» Он будто недоумевал, злясь на меня за это. А я злился на себя за то, что не хотел делать это без последствий. Я хотел их так же сильно, как хотел её. «Я не знал, кто она». «Как это ты не знал?» Он спросил полным скепсиса голосом. И я понял, что Кристина ни о чём ему не рассказала. Облегчение и одновременно боль разлились по телу, сменяя одно другое. Она подсунула чужие документы. «Чужие? Что ты мелешь, как...» «Мои сбэшники проебались!» — признал с неохотой, и Хасанов заткнулся. Я налил нам по стакану до краёв и, подойдя к столу, у которого он стоял, поставил со стуком, расплескав пару добрых глотков. Из своего отпил залпом. Пищевод обожгло, в горле запершило. Они подготовили мне досье на Кристину Иванову, её подругу. «Допустим, ты не знал», — нехотя согласился Арман и поморщился, оставляя ополовиненный стакан. «Но принять последствия ты обязан». Я кивнул и тут же напрягся, понимая, к чему он клонит. «Я сам не в восторге от этого дерьма, но ты на ней женишься». «Нет, не женюсь». Повисла тишина, как затишье перед бурей. Хасанов давил на меня взглядом, будто ожидал другого ответа, а я упрямо стиснул челюсть, подчёркивая, что хер ему. «Ты не понял», — начал вкрадчиво и я стиснул кулаки, готовясь давать отпор. «Это был не вопрос, сука». «И ты не понял», — произнёс, закипая. «Кристина должна сделать аборт, и как можно скорее». Он кинулся. Как пёс, которому дали команду фас. Как зверь, который сорвался с хлипкой цепи. Не знаю, сколько времени это длилось, мозг уже плыл. Я не чувствовал лица, рук и туловища, а Хасанов всё не унимался. Бил, получал ответные удары, едва держался, но не прекращал. «Женишься!» – прохрипел уверенно и рухнул на пол около меня, тяжело дыша. Я, не шевелясь, прикрыл глаза, ловя краткие миг облегчения. «Она моя сестра, и ты на ней женишься?» «Нет», — ответил твёрдо и ощутил, как дыра в груди разрывается, будто в неё воткнули осиновый кол и провернули по часовой. «Потому что она и моя сестра тоже». «Что ты несёшь?» — произнёс, но осёкся, обдумывая мои слова. «А я...» Озвучил наконец-то, что мучила, и теперь стало на йоту легче. Ренат Хасанов, мой отец. Нет. Арман сел и уставился на меня, как при допросе. Отец никогда не говорил о том, что у него есть другие дети, и... Осёкся снова. Я попытался сесть. Лёгкие резала ножами, голова пульсировала, будто из неё сегодня сделали грушу для битья. Он мог умолчать. «Ты лжёшь!» Я усмехнулся, отчего в боку заколола. Сел. «Думай, что хочешь, но ты должен убедить...» Слово застряло в горле. «Свою сестру сделать аборт!» «Зачем?» Он либо в раз отупел, либо я отбил ему башку. «Ребёнок может родиться не совсем здоровым или...» «Прокашлялся...» Кристина может пострадать при такой беременности. Я этого не хочу. Чёрт. Арман выдохнул и снова на меня посмотрел. А я окинул своего кровного брата другими глазами и впервые задумался. Я ведь раньше никогда не заморачивался, что мы родные. То, что у нас один отец, ясно как день, мы оба на него похожи. Но то, что у меня есть ещё один родственник... два поправил себя. в чьих жилах течёт такая же, как у меня, кровь, я задумался впервые. «Ты и правда похож на отца», подытожил серьёзно и поднялся на ноги. Видимо, голова прояснилась, и его перестало пошатывать. «Я не считаю это комплиментом», произнёс с отвращением, чтобы Хасанов не забывал, что я не рад факту родства с этой семьёй. «Это просто факт, я не собираюсь тебе подлизывать. Пошёл нахер». — ответил Арману и встал вслед за ним, но мир под ногами всё ещё пошатывался. Хасанов несколько секунд постоял, пялись в пол, а потом неохотно выдал. — Нам нужно поговорить, всем троим, с отцом. — Поверь, для него эта новость не новость. — Поверить не могу, — произнёс ошарашенно и покачал головой. Я оглянул на брата и с удовлетворением отметил, что хорошенько ему навалял. И, видимо, я выглядел не лучше. «Теперь ты понимаешь, почему я её отпустил?» Слова царапали горло, но я с болью отметил короткий киво кармана и прикрыл глаза, пытаясь взять себя в руки. Иначе просто не смог бы. Хасанов поднял голову и, ещё несколько секунд на меня посмотрев, развернулся и вышел из кабинета, оставляя меня в одиночестве.